Сначала няни у них не было, и в этом вопросе Сибилла была непреклонна. Но Ваймс проявил еще большую непреклонность в том, чтобы они наняли не только няню, но и девушку-помощницу в драконий питомник, которым заправляла его жена. Слишком много забот для нее одной, и он выиграл. Молодая особа по имени Чистюлья, воплощенная добропорядочность, только что закончила укладывать самого младшего в кроватку когда Ваймс, пошатываясь, ввалился в детскую. Она сделала примерно треть реверанса, прежде чем заметила страдальческое выражение его лица, и вспомнила импровизированную лекцию о правах человека, прочитанную на прошлой неделе. Так что няня поспешила ретироваться. Было очень важно, чтобы Ваймс остался с сыном наедине. Этот момент целиком и полностью принадлежал двум Сэмам. Малыш сам подтянулся, держась за перила кроватки, и сказал «Па». Мир вокруг преисполнился нежности. Ваймс потрепал сына по голове. Да чего же забавно. Весь день он орал, вопил, кричал, разговаривал, порой даже мычал. Но здесь, в это тихое время, пропахшее, благодаря очистю Ли, детским мылом, он никогда не знал, что сказать. Он не имел в присутствии четырнадцатимесячного ребенка. Все слова, которые он желал произнести, к примеру, что-то вроде «А кто у нас тут, Папулин, сыночек?» звучали ужасно фальшиво, как будто он взял их из книги. Ему нечего было сказать, да и не было никакой нужды что-то говорить в этой комнатке, выкрашенной в мягкие пастельные тона. Из-под кроватки послышалось ворчание. Там дремал домашний дракон по кличке Слюнтяй. Древний, утративший всякую способность извергать пламя, с рваными крыльями и беззубый, он каждый вечер взбирался по лестнице и устраивался под кроваткой. Никто не знал, почему он это делает. Во сне слюнтяй порой тихо посвистывал. Счастливая тишина окутала Ваймса, но затягивать не стоило. Пора приступать к чтению книги с картинками. В этом и заключалось чрезвычайно важное дело, назначенное на шесть часов. Каждый день это была одна и та же книга. Страницы были скругленными и замусоленными там, где их жевал малыш Сэм. Но для одного человека в этой детской это была книга книг, величайшая история из когда-либо рассказанных. Ваймсу уже давно не требовалось читать саму книгу, Он знал ее содержание наизусть. Книга называлась «Где моя корова?». Неизвестный заявитель лишился своей коровы. Собственно, в этом и заключался сюжет. Начало было интригующим. «Где моя корова?» «Это моя корова!» Она говорит, «Бе! Это овечка! Это не моя корова!» Потом автор начинал проникаться ситуацией. Где моя корова? Это моя корова. Она говорит, иго го Это лошадка, это не моя корова. К этому моменту автор уже корчился в творческой агонии и писал из истерзанных глубин своей души. «Где моя корова?» Это моя корова. Она говорит, «Хрррррррр. Это бегемот. Это не моя корова». Сегодня был хороший вечер. Малыш Сэм улыбался во весь рот и радовался поворотам сюжета. К последней странице корова, конечно, будет найдена. Это было очень увлекательное чтение. Разумеется, некоторую напряженность придавал тот факт, что представленные животные были нарисованы в интригующей манере. Это, пожалуй, могло сбить с толку котенка, выросшего в темной комнате. Лошадь стояла перед вешалкой для шляп, как это часто случается в естественных условиях, а бегемот ел из корыта, которому прислонили перевернутые вверх зубцами вилы. Если смотреть с определенного ракурса, какую-то секунду изображение и впрямь смахивало на корову. Как бы то ни было, маленький Сэм эту книжку обожал. Должно быть, это была... самая залюбленная и зачитанная книга в мире. Тем не менее, кое-что беспокоило Ваймса, хотя он довольно неплохо имитировал разных животных, и никто не смог бы превзойти его в подражании бегемоту. Подходящая ли эта книга для городского ребенка? Когда еще он сможет собственными ушами услышать блеяние и мычание? В городе единственным звуком, который издавали эти животные, было Шкворчание на сковородке. Но оформители детской комнаты будто принимали участие в заговоре. Всюду, куда ни глянь, было полно ягнят, плюшевых мишек и пушистых утят. Однажды вечером после особенно тяжелого дня Ваймс попробовал прочесть сыну свою, уличную версию истории. «Где мой папа?» «Это мой папа!» «Он говорит...» Бляха-муха, деснится тысячелетие, и моллюск — это старый вонючка Рон, это не мой папа. Все шло очень хорошо, пока Ваймс не услышал многозначительное покашливание с порога, где стояла Сибилла. На следующий день малыш Сэм, ведомый безошибочным детским чутьем на такого рода вещи, обратился со словами бляха-муха к чистюлии. И хотя Сибила никогда не поднимала эту тему, даже наедине с мужем, импровизациям пришел конец. С тех пор Сэм твердо придерживался авторской версии. Он читал ее сегодня вечером, пока ветер стучал в окна, и этот детский мирок, такой розовый и голубой, населенный такими мягкими, теплыми и пушистыми существами, казалось, окутывал их обоих. На часах на стене маленький кудрявый ягненок, прыгая, отмерял секунды. Ваймс проснулся в сумерках и долго не мог прийти в себя. Разум тщетно пытался выбраться из спутанных нитей тяжелого сновидения. Ваймс ошалел озирался, потом недоумение сменилось паникой, что это за комната. — К чему здесь все эти ухмыляющиеся животные? Кто задавал бесконечные вопросы и почему он, Ваймс, укрыт синим одеяльцем с уточками? Потом нахлынули благословенные воспоминания. Маленький Сэм крепко спал, обнимая шлем Ваймса, точно плюшевого, нишку. А слюнтяй, всегда выискивавший к чему бы тепленькому прислониться, дремал, положив голову на башмак Ваймса. Верх уже весь был обслюнявлен. Ваймс осторожно забрал шлем, накинул на плечи одеяльца и спустился в холл. Он увидел свет под дверью библиотеки и все еще слегка одурманенный побрел туда. Двое стражников вскочили при его появлении. Сибилла повернулась навстречу из своего кресла у огня. Вамиц почувствовал, как уточки медленно соскальзывают с его плеч на пол. — Решила дать тебе поспать, Сэм, — сказала леди Сибилла. — Сегодня ночью ты вернулся только после трех. — Все работают в две смены, дорогая. Ответил Сэм, надеясь, что Моркоу и Салли не посмеют разболтать, что видели начальство в синем одеяльце с уточками. Я должен подавать пример. Уверена, что намерения у тебя самые лучшие, Сэм. Но сейчас ты выглядишь скорее как ужасное предупреждение. Когда ты в последний раз ел? На обед у меня был сэндвич с листьями, салата, помидорами. и беконом дорогая сказал он надеясь что по его тону жена решит что бекон был простой приправой а не кусищем который верхний ломоть хлеба едва едва прикрывал да уж не сомневаюсь сказала сибилла своим тоном давая супругу знать что она все поняла правильно капитан Морков хочет тебе что то рассказать так что садись а я схожу и посмотрю как там ужин она поспешила на кухню Ваймс повернулся к стражникам и какое-то время не мог решить, изображать ли глуповатую ухмылку и закатывать ли глаза, что в переводе с мужского языка означает «женщины», а, и решил воздержаться. Младший констебль Хампединг сочтет его придурком, а капитан Моркову попросту его не поймет. Поэтому Ваймс ограничился коротким "Ну, «Мы сделали все, что могли, сэр. — сказал Маркоу. — Я был прав. Эта шахта — злополучное место, как и любое место преступления, полагаю. Но, сэр, не думаю, что убийство и в самом деле произошло там. — Разве вы не видели тело? — Да, сэр, в том-то и дело. Жаль, что вас там не было.